Глава 65. Уилл проинструктировал детей, как им следует произносить заклинание на латыни, чтобы они смогли сделать это одновременно. Остенда, Михи и Стикви интродуксите метерариум произнесли совершенно идеально в один голос дети. Перед ними возникла маленькая светящаяся сфера. Уилл закрыл ее своим туловищем от взора пиратов. Сфера увеличилась до размеров баскетбольного мяча. Дети посмотрели внутрь нее, и то, что они увидели, заставило их всех испытать шок. Внутри шара... Перед ними предстало видение дома Кристофа, но не того, что был на буксире корабля, а того полуразрушенного ведьмы ветра, что остался в их реальном мире в Сан-Франциско. Элеонора ахнула от такого зрелища. Они посмотрели на дом с воздуха с приличной высоты, и здание выглядело так, словно дом по адресу Сиклиф, авеню 128, выпотрошило мощным торнадо. Деревянные балки первого этажа торчали как чистокол, сбитый на разных уровнях второй этаж был снесен полностью, а останки и куски когда-то впечатляющей дорогостоящей мебели усыпали не только полы, но и прилегающие к дому часть газона. «Не понимаю», — сказал Брендон, — «что это? Дом Кристофа? Но ведь он здесь, на буксире, и почти совсем ушел под воду». «Наверное, это второй дом», — предположила Карделия. «Очевидно, существует две версии. Один дом был перенесен сюда ведьмой, а другой остался в Сан-Франциско, в реальном мире». «То есть это реальность?» — спросил Уилл, показывая на картинку внутри сферы. «Для нас, да», — сказал Брендон. «Секунду, стоп», — произнесла Карделия, внезапно осознав, что видит кое-что помимо руин дома. «Террариумме интродуксити! Куи исти михи остенде!» поспешил произнести заклинание в обратном порядке Уилл. Но светящаяся сфера не растворилась. Заклинание словно бы продолжало разворачиваться в своем действии. «Что происходит?» — удивилась Карделия. «Почему ничего не прекратилось?» «Видимо, пока заклинание не воплотилось полностью, его нельзя остановить», — ответил Уилл. Внутри сферы видение разрушенного дома Кристофа приблизилось, и теперь можно было рассмотреть его во всех подробностях. Уилл и дети заметили желтую ленту, которой полицейские оградили место вокруг дома. В комнатах были аккуратно расставлены маркировки у предметов, обозначенных как «улики», И там, посреди всего этого хаоса и расщепленной на мелкие кусочки деревянной мебели, отчетливо виднелись на полу две фигуры, очерченные белым мелом. «Нет — Нет! — закричала Элеонора. — Нет, пусть это прекратится! Стало ясно, что вероломное нападение ведьмы Ветра унесло жизни их родителей. — Нет! — Элеонора расплакалась и обняла брата. Брэндон приложил всю свою волю, чтобы сдержаться и не присоединиться к плачу Нелл. Он пытался казаться сильным и успокаивал сестру. «Нелл, все в порядке!» Но когда он ощутил, что Элеонора буквально сотрясается от рыданий, то не смог доли сдерживаться и тоже заплакал. «Ничего не в порядке!» — кричала Элеонора. «И никогда не будет снова!» Карделия обняла ревущих брата с сестрой, продолжая всматриваться в сферу, сотворенную посредством заклинания, и разглядывать те мелкие вещицы, сопровождающие смерть, которые составляли интерьер реального мира. Желтая лента, меловые фигуры в застывших позах и обломки. «Попытайся снова, Уилл!» — крикнула Карделия. — «Нам больше не нужно этого видеть!» Уилл вновь прочел заклинание в обратном порядке, и на сей раз сфера исчезла. Дети в изнеможении опустились на палубу и посмотрели на море, где вздымались и оседали волны. «Уилл», — тихо произнесла Корделия, — «кажется, тебе лучше оставить нас одних». Пилот кивнул, но, несмотря на просьбу Корделии, решил кое-что сказать перед тем, как уйти. «Я просто... Он решил заговорить еще тише. «Я хотел применить это заклинание и к себе тоже, чтобы увидеть своих отца и мать. Я не знаю, живы они или умерли. Я не знаю ничего». Корделия хотела было ответить «нет» на все, что сказал Уилл, но затем, когда она осознала все его слова, она просто вытерла щеку, потому что сама безмолвно плакала. Она предпочла бы увидеть какую угодно картину взамен той, которую сейчас засвидетельствовал перед ней магический шар. «Попробуй, Уилл, посмотри на своих родителей». Уилл произнес слова заклинания, но в нужном для сотворения шара порядке, и сфера снова возникла перед ним, но внутри ничего не было, кроме пустоты, только свет. «Не понимаю», — сказал Уилл, — «это значит, что мои родители умерли?» «Я так не думаю», — торжественно ответила Корделия, — «я думаю, это значит, что у тебя нет родителей». «Прости, что?» «Кристоф никогда не описывал твоих родителей, их не существует». Уилл вдруг рассердился, совершенно не думая о том, сколько скорби и боли чувствуют убитые горем дети, сидящие перед ним. «Это чушь! Я прекрасно их помню! Я могу их представить!» «Ты уверен?» — спросил Брендон. «Ну, у папы он был лысым, так? Нет, у него были седые волосы или рыжеватые, а у мамы были... были голубые глаза. Нет, подождите!» Уилл пытался выглядеть уверенным, но внутренне все его представления рушились с треском. «Это было правдой!» То место, где в его голове хранилась картинка родителей, которую он видел в себе раньше, и даже сама мысль о них, потому что у всех есть родители, сейчас были размыты и неясны. «В любом случае, кому они вообще нужны?» – крикнул Уилл. Но как только он выкрикнул все свое негодование одной фразой, он понял – они нужны детям, нужны как никому другому во всем мире – И они никогда больше их не увидят. Пилот присел на палубу рядом с ними. Они просидели так довольно долго. Так долго, что Транкибар уже успел объявить о появившемся на горизонте кусочке порта Тинц, который возвещал о себе высоким золоченным куполом самого крупного городского храма. Все молча наблюдали за тем, как город растет по мере приближения корабля к берегу. Город увеличивался так медленно, что, казалось, он превращался по волшебству из крошечного пятнышка в грандиозный порт на глазах у всего экипажа. Дети и Уилл продолжали сидеть в молчании, глядя на деревянные дома, из труб которых валил дым, таверны, узкие улицы, где можно было разглядеть перемещающихся по ним лошадей, рынки и доки. Как только они причалили к берегу, пираты свернули паруса и сразу принялись обсуждать, в какие таверны они нагрянут в первую очередь. Дети с Уиллом наблюдали за тем, как был брошен якорь, и экипаж капитана Сенгрея, рассевшийся по маленьким лодкам, с гиканьем и криками в порыве энтузиазма, стал грести к берегу. Наконец Карделия сказала, «Мы должны двигаться». «Тот факт, что наши родители погибли, не означает, что они желали бы, чтобы и мы остановились. Они бы хотели, чтобы мы продолжали жить, чтобы добились успеха, чтобы...» «Отомстить ведьме ветра», — хладнокровно и спокойно добавил Брэндон. «Сестрам еще никогда не доводилось видеть его настолько полным решимости».